Глава 6. Адриан. С этой беготнёй по кладбищам вторые сутки не удавалось спокойно поесть. Вот опять, хорошо же общались, и я снова оказался прав. Убирать со стола я не стал, просто посидел, подождал, пока Марташ подальше отъедет. Заодно сёрдо допил. вкусный зараза. И снова отправился в ночь, сначала на мобиле, потом пешком. Пробираться через зацепление проще. Но потом я отправился не на кладбище. На зомби я уже насмотрелся на полгода вперёд. У меня возникла не очень здравая идея, связанная с проклятыми генами, моим родством в двенадцатом поколении и старинной песней, в которой, если верить детским страшилкам, было зашифровано последнее проклятие тёмного короля, мёртвого тёмного короля. Если верить рассказам про бабки, Первые лет триста народ всё ждал, когда оно сбываться начнёт, потому что король слов на ветер не бросал: сказал сделал. Но потом как-то всё улеглось, позабылось, и король, и его проклятие, и сама песня. А недавно я её нашёл, перечитал внимательно, и волосы у меня на голове зашевелились. Особенно активно они топорщились, когда я услышал про поднятие зомби в Эйрастёрде. Нет, я не суеверный, И ни в проклятие, ни в проклятые гены не верю, но теперь уже и не понять, была то глупость или измена. Вам удалось престол отнять, но ждёт расплата непременно. Когда пришлось оставить трон, семью был вынужден спасать я. Последний издан был закон, неотвратимый, как проклятие. Отвергли вы живую власть, так пусть же мёртвые восстанут. Их память, преданность и страсть опорой нерушимой станут. Под мёртвой правящей рукой живой росток не разовётся, пока прямой потомок мой в родные стены не вернётся. Что-то мне не нравится участившееся восстание мёртвых. И если вдруг моё посещение родового замка сможет как-то это остановить, почему бы не сделать доброе дело? И заодно не разжиться чем-то полезным. С чего вдруг я возомнил себя королевским прямым потомком? Из-за мелочи, которую мне в итоге удалось выпросить у прабабки, родовой королевской печатки, которую она всё время таскала на шее как кулон. Обычно она прятала его от посторонних глаз, даже от моих и бабушкиных, и снять с неё это кольцо должен был тот член семьи, который окажется рядом в момент её смерти. Но я умел быть настойчивым и убедительным, так что в итоге цепочка с печаткой перешла с прабабушкиной шеи на мою, и я повесил на неё кучу заговоров, чтобы не спёрли, даже если буду где-то валяться без сознания. Снять его с меня мог только тот, в ком течёт или моя кровь, или Марташа. Вот уж кто точно не обрадуется, узнав о моих дальних родственных связях, бедолага. Варягеншюль спрятался в лиственном лесу, Когда-то давно бывшим ухоженным парком, чем глубже я забирался, тем неуютнее мне становилось. Молодых деревьев почти не встречалось, зато старые, скрюченные, наполовину истлевшие возникали в темноте то тут, то там, как страшные тени, живые, следящие за мной. Я даже поёжился, тряхнув головой и прогоняя морок. Некромант, который боится деревьев, да если кто из Ортели узнает, засмеют. Тишина вокруг стояла такая же неестественная и живая, как эти пни жтух Но я видел цель на холме белый каменный замок с высокими башнями, украшенными кружевной резьбой. Даже сейчас заброшенный и состарившийся, он вызывал восхищение. Казалось, что он вот-вот взлетит. Такой он был весь лёгкий, воздушный и ажурный. Никогда раньше не видел такой красоты. Но это была мёртвая красота. Пересохшие глазницы зачарованных когда-то фонтанов смотрели на меня с укором. Сухие, пыльные ладони площадей и колючий терновник изломанными трещинами по белому мрамору. А ещё едва слышный шелест осыпавшихся исохших до неприкосновенной хрупкости листьев. Откуда их здесь столько? Ведь все деревья вокруг замка мёртвые терновник и тот сух и безжизнен. Но все ступени парадной лестницы идеально ровные, хоть и полностью засыпаны листьями. Так что поднимаюсь я очень осторожно, теряясь про себя на своё неуёмное любопытство. Вслух ругаться страшно. Действительно страшно. Я редко испытываю это чувство, но всё же сейчас стук собственного сердца оглушает, а пальцы инстинктивно сжимают огнестрел, спрятанный в кармане куртки. Убивать ударом не крокинжалом я не люблю. Он оставляет отпечаток моей ауры, хотя к тому времени, когда кто-то здесь обнаружит труп, развеется и отпечаток, и плоть и кости. Но обычно я пользуюсь огнестрелом. так спокойнее. Пшик и Тяжёлая дверь замка открывается неожиданно легко. От этого я ещё больше напрягаюсь. Меня даже потряхивать начинает. Но кругом пусто. Тихо пыльно и пусто, будто в склепе. Ни сырости, ни птичьего помёта, да и птиц здесь нет, словно их всех листьями завалило. И вдруг дверь за моей спиной резко захлопнулась, а в центре зала засветилась пентаграмма, из которой возник ух. Как я не пальнул со страха огнём в эту ментальную иллюзию, сам не понял. Погоржусь своей выдержкой, когда выберусь отсюда. Проникнуть ты сюда сумел и к испытанию пригоден. Пройди его ты до конца и станешь вновь душой свободен. Ты силу обретёшь и власть, иначе суждено в забвении пропасть. Как только иллюзия исчезла, я от души выругался. вслух, игнорируя эхо, повторившее за мной всё несколько раз. Да после того, что я сейчас пережил эхо, детский лепет. Интересно, тут всех так встречают или только мне повезло? Наверное, всех, потому что замок запущен, но не разграблен. Вандализмом занималась природа, а не люди. Вот сколько раз зарекался добрые дела делать и опять полез. Интересно, помогло хоть? Я попытался открыть дверь. Как ни странно получилось, даже удалось выйти и постоять на свежем воздухе, в гнетущей тишине сила и власть. Мне и так хорошо, вроде бы. Живу, ни на что не жалуюсь. От вибрации мобилы я чуть не подпрыгнул, но потом глубоко вдохнул, выдохнул и включил связь. Эпидемия гангрены? Семь дней уже. Отключившись, я уставился на наиболее мерзкое дерево, чьи сохшие ветки тянулись ко мне, будто пытаясь меня задушить. Осведомитель меня не порадовал. Подумав, прикинув все плюсы и минусы, я развернулся и вновь вошел в замок. Когда дверь опять захлопнулась и засветилась пентаграмма, даже не вздрогнул, приготовившись выслушать повторное предложение. Если бы так и произошло, я бы ушел. Развернулся бы и ушел, потому что уже давно не верю в сказки, но призрак прошелестел новый текст. Ты сделал выбор, потомок короля Испытание первое ждёт в синем зале тебя. Что ж, значит, или меня просто так опознали, или по нагревшейся королевской печатке. В любом случае призрак был прав. Выбор я сделал, иначе потом всю жизнь жалеть буду. Поэтому, одёрнув куртку, я решительно отправился вслед за светящимися стрелками, указывающими мне путь. Марташ В течение последующих нескольких дней зомби-сумасшествие постепенно прекратилось. Новые зомби больше не поднимались, старые мирно покоились в своих могилах. Вот эпидемии странных редких заболеваний по-прежнему вспыхивали то тут, то там, причём теперь это случалось в маленьких городках. Но все уже были предупреждены, и едва возникало что-то подозрительное, сообщали в столицу. У нас даже центр специальный организовали, где в любое время суток находилось на связи несколько диспетчеров. В их задачу входило записывать каждый звонок, даже анонимный, при этом удерживая позвонившего на связи как можно дольше, чтобы детектором успеть определить его местоположение, вызвать аэроголема и считать ауру. Никогда не думал, что у нас в стране окажется столько желающих повеселиться над действительно реальной опасностью. Зато всплыло множество умственно неполноценных или психически неуравновешенных личностей. Их успешно вылавливали и отправляли на принудительное лечение. Я очень рассчитывал, что всплывёт и тот маньяк, который занимался массовым поднятием зомби, но он пропал. А что самое интересное, исчез Адриан. Сначала я даже не обратил внимания, потому что дел городской важности меньше не стало. К тому же каждый уездный барон считал своим долгом потребовать, чтобы смерть его дорогой прабабушки расследовали на высшем уровне. И часть таких дел в итоге могло оказаться у меня на столе вместе с уведомлением о премиальных, если я сумею угомонить бушующего аристократа. Конечно, я догадывался, что мне перепадала лишь небольшая часть суммы премиальных, доставшихся моему начальству напрямую от барона или переданных уже официальным путём через генерала. Но на качестве расследования это никак не отражалось. Вот остановить меня, когда я вставал на след, не могли уже никакие премиальные. Когда с момента исчезновения Адриана прошёл почти месяц, я занервничал. Да, иногда он без предупреждения пропадал и подольше, чем на 20-30 дней, чтобы потом так же внезапно появиться. Или в нашем любимом ресторанчике на окраине, куда я начинал захаживать раз в неделю по выходным. Оглядывая посетителей и размышляя, прячется ли среди них мой друг или нет, или у меня дома неожиданно выйдя из тени коридора или дыхнув мне в затылок, пока я открываю дверь в апартаменты. Но по крайней мере, о нём иногда упоминалось в отчётах других осведомителей, а какое-нибудь из дел отчётливо пахахивало его вмешательством. Да я просто чувствовал, иногда его где-то рядом в тени, наблюдающим за мной. А сейчас он действительно пропал. Даже мобил отключён или находится вне зоны действия усилителей ментальной связи. Когда я осознал, что беспокойство за Адриана начинает мешать мне работать, пришлось смириться и проверить его про бабушку. Это был единственный человек, о котором тень по-настоящему заботился, оплачивая все положенные страховки, целительскую, социальную, жилищную. Конечно, без официального запроса никаких выписок со счёта мне бы не дали. Очаровывать работающих в банке девушек я не очень умел, для этого у меня в команде был отличный опер, Нандер. От его улыбки теряли волю все женщины в округе и с готовностью выкладывали все тайны. Но зато я мог совершенно честно признаться, что волнуюсь о родственнице уехавшего в командировку друга и просто хочу проверить, всё ли ею оплачено, а если нет, то готов оплатить прямо сейчас. Просто друг сейчас находится в пути на гидро или аэромобиле. Связаться с ним не получается, и я не знаю, успел ли он позаботиться о пожилой леди или нет. Так я узнал, что у Адриана есть чистый счёт в банке, с которого каждое первое число делается автоперевод, так что у старушки всё оплачено, но следует предупредить друга. На следующий месяц суммы, оставшейся на его счёте, может не хватить. Планируется повышение тарифов на коммунальные услуги, и стоимость целительской страховки тоже вырастет. Я обещал обязательно всё передать, как бы между делом уточнив, что последнее пополнение счёта было 35 дней назад, ещё до начала зомби-пришествия. Из банка я вышел морально уставшим и очень взволнованным. Всё-таки общение с женщинами меня изматывает. Я их даже допрашивать не очень люблю. Каждое слово надо продумывать гораздо тщательнее, чем при разговоре с генералом. Лишняя улыбка может быть истолкована как попытка познакомиться поближе, а чуть более резкий тон как оскорбление. Зато я взял номер счёта прабабушки Адриана, чтобы перевести на него деньги в следующее первое число, не бросать же пожилую леди без опеки. От меня не убудет